Мария Антоновна Нарышкина, урожденная княжна Святополк Четвертинская, 1779-1854 годы. «Жжет, как солнце красотой», — так оценил дочь польского вельможи, повешенного толпой возмущенных варшавян, Гавриил Романович Державин. А вот оценка Филиппа Вигеля, красота ее была до того совершенна, что казалось невозможную, неестественную. На балах она была одета и держалась скромно, опустив глаза. В течение 15 лет продолжалась ее связь с Александром I, который обратил на нее внимание, еще будучи цесаревичем. Из шести ее детей трое умерли в младенчестве. Сама же Мария Антоновна прожила долгую жизнь, 75 лет. Кстати, родной брат ее, Борис Антонович, был женат на дочери вышеупомянутой Прасковьи Юрьевны Калагривовой Гагариной Трубецкой и дружил с Денисом Давыдовым. И вот это уже выводит нас на знаменитое прозаическое произведение Александра Сергеевича. Однажды в каком-то салоне Денис Давыдов рассказывал Пушкину, как удачно ответил Марии Антоновне Нарышкиной на ее колкое замечание по поводу того, что он предпочитает камерист Нарышкина намекала на Татьяну Ивановну совщицу из балетного училища, на которой Денис пытался жениться. Каково же было удивление поэта-партизана, когда через много лет он прочитал этот анекдот уже в качестве эпиграфа ко второй главе «Пиковой дамы».